Алексей Любушкин. Лед и пламя. Клан волка нарастил мышцы и закрепился на новых землях. Появились первые союзники и сильные враги. Теперь клану придется доказать свое право на жизнь в смертельной борьбе. Асай должен сделать еще один шаг по лестнице наследия предков. Пролог. Территория Лиги. Крепость Воронье-Крыло. Огромный амфитеатр в главной крепости Лиги бурлил от криков членов Совета купцов и капитанов. Обсуждались изменения на политической карте региона и выясняли, кто виноват в случившемся. С красными лицами и пеной у рта купцы пытались перекричать своих оппонентов или выставить в плохом свете. — Клан Волка может перекрыть сухопутный путь для наших караванов, и что мы тогда будем делать? — встал со своего места худой, как жертв купец. — У нас останется морской путь. Не наводите панику, Флавиус. Да и зачем конунгу клана лишать себя стабильного дохода с получаемых пошлин? — осадил Флавиуса краснощекий купец. Купца поддержала гулом одобрение сидящая за ним умеренная фракция Лиги. «А я напомню вам, уважаемые коллеги, что конунг клана Волка во время своего визита в Таринари освободил всех рабов. Вам рассказать про основную статью нашего дохода?» — вставил свое слово еще один купец. После этих слов на некоторое время весь амфитеатр погрузился в задумчивое молчание. «Нет, конечно, торговля оружием, наркотиками и зельями тоже приносила немало денег. Но...» Раба торговля. Вот на чем большая часть купцов лиги сколотили свое состояние. Кстати, а чьей была идея начать мятеж баронов, после которого договорить да, слишком умному торговцу не дали соседи из его фракции? Некоторые вещи нельзя говорить вслух. Пираты из каменной гавани сразу же воспользуются тяжелым для нас положением и начнут требовать дань за проход кораблей а окрестные города повысят таможенные сборы. Надо что-то решать с кланом Волка. Лорд Витус лениво взирал с массивного балкона за перепалкой купцов и капитанов лиги. После серии странных смертей желающих управлять делами организации за спиной лорда не осталось. К сожалению, для купцов иногда слово «выгода» имеет приоритетное значение. Перед осторожностью. Иногда приходится пропалывать сорняки. Пак стоял за плечом лорда и думал, как многое изменилось за последний месяц. Из никому неизвестного наемника Сай барон Лакир превратился в реальную силу, способную диктовать свои условия даже Лиги. Подосланный шпион не смог закрепиться в пограничных баронствах и был уничтожен новой силой в этой части мира — кланом Волка. Варварское название скрывало за собой немалую военную магическую мощь. купе с появлением принцессы Авели из королевства Картар полностью меняло политическую ситуацию в регионе Лунного моря. Лиге требуется срочно выработать решение, либо переехать в более спокойные земли. «Скажите, за что ваши люди получают деньги с ретей?» Вы, насколько помню, отвечаете за разведку в нашей организации. Как вы умудрились пропустить принесение клятвы верности баронами пограничья? И все-таки, чья дело была устроить бессмысленный мятеж баронов?» Прогремел своим голосом генерал Лошет. Генерал Лошет имел сильное влияние в военной части лиги, выступая неформальным лидером среди командиров и других генералов. Срети выступал в роли одного из серых кардиналов Лиги, контролируя вступление новых членов и повышение действующих. Каждый купец знал, кому надо принести денег, чтобы получить положительное решение по многим вопросам. Вы, генерал, упустили возможность в свое время прищемить хвост волчонку, и теперь мы все будем пытаться выбраться из бездонной ямы, в которой нас поджидают матеры волчара. Замечу, по вашей вине. — раздраженно ответил главный разведчик. Все знали, чьим решением было поднять мятеж баронов, но одно дело знать, а другое — доказать. После слов генерала Лошета и Сретия начались перекрикивания сторонников двух фракций, которые смог прервать только удар лорда Витуса массивным молотом по металлу специального щита, тем самым призывая спорщиков к молчанию. «Я послушал вас, но так и не услышал хоть одно достойное предложение, как нам действовать дальше. Мне все кажется, что совет — бессмысленная трата времени». Начавшийся был гул среди собравшихся, мгновенно исчез при появлении гвардии лорда. «В пустошах произошло объединение всех племен под стягом единого повелителя, и нам требуется выбрать приемлемое решение». Напомню, мы планировали финансировать баронов, как щит между нами, и призвать наемные войска в поддержку пограничья. Теперь же это не наша проблема. Прошу прощения, лорд Витус, но как быть, если самозванный повелитель пустошей победит? Склонил голову генерал Лошет. Генерал, мы ударим по любому победителю этого конфликта. Не думаю, что клан Волка будет быстро уничтожен, да и замки баронов крепкие твердыни для орды монстров. К тому же у нас сегодня гость из Мальбурга, предлагаю выслушать его предложение. Махнул рукой глава Лиги, привлекая внимание всех членов совета. Но ни в коем случае не говорить о представителям Мальбурга о известной нам информации про клан волка. Купцы и капитаны на это только довольно покивали головой. Мальбург один из конкурентов лиги. А приезжать соперника или не договорить важную информацию первое дело.